«Вот, любезные, письменные принадлежности, я хочу тебя испытать. Ты знаешь, как обстоят дела, представь моему отцу мое поведение как можно благовидней». Двайнинг сел и в несколько минут, набросав письмо, вручил его сэру Джону Рэморни. «Смотри ты, сам дьявол водил твоей рукой, Двайнинг», — сказал рыцарь. «Вы послушайте, мой дорогой господин». «Уважаемый отец мой и высокий государь! Поверьте, только очень важные соображения побудили меня удалиться от вашего двора. Я намерен поселиться в Фолкленде, во-первых, потому что этот замок принадлежит моему дражайшему дяде Олбени, а мне ли не знать, как хочется вашему королевскому величеству, чтобы я жил с ним в дружбе? Во-вторых потому что там проживает та, с которой я слишком долго был в разлуке и к которой ныне спешу, чтобы на будущее обменяться с ней обетами неизменной и нежнейшей преданности. Герцог Роци и реморни громко рассмеялись, а лекарь, слушавший как смертный приговор им же написанное письмо, приободрился, услышав этот смех. Поднял глаза, произнес еле слышно свое обычное «хе-хе» и снова смолк, испугавшись, что вышел из границ почтительности. «Замечательно!» — сказал принц. «Замечательно! Старик подумает, что речь идет о герцогине Роцсей, как ее называют. Двайнинг, тебе бы надо быть ассекретис». «Личным секретарем его святейшества Папы, который, говорят, нуждается иногда в песце, умеющим вложить два смысла в одно слово. Подписываю и получай награду за хитроумие». «А теперь, милорд», — сказал Реморни, запечатав письмо и положив его на стол, — «садимся в лодку». «Сперва мой дворецкий соберет мне одежду и все необходимое, и тебе придется еще пригласить моего швеца». «Времени у нас в обрез, милорд», — сказал Рэморни, — «а сборы только возбудят подозрение Завтра выйдут следом ваши слуги с дорожными мешками, а сегодня, я надеюсь, вы удовольствуетесь за столом и в спальне моими скромными услугами». «Ну нет, на этот раз ты сам забываешь», — сказал принц, коснувшись раненой руки своею тростью. «Запомни, любезный, ты не можешь не разрезать каплуна» не пристегнуть кружевной воротник. Хорош слуга за столом и в спальне. Рэмор не передернулся от ярости и боли, потому что рана его, хоть и затянулась, была все еще крайне чувствительна, и когда к его руке притрагивались пальцем, его кидало в дрожь. «Так угодно будет вашему высочеству сесть в лодку?» «Не раньше, чем я попрощаюсь с лордом-констеблем». Роций не может, как вора с тюрьмы, улизнуть из дома Эрола. Позови графа сюда. — Милорд Герцог, — вскричал реморни это ставит ваш план под угрозу. К черту угрозу и твой план, и тебя самого. Я должен и буду вести себя с Эролом, как требует честь его и моя. Итак, граф явился на призыв принца. «Я вас потревожил, милорд», — сказал Роций тем тоном благородной учтивости, которую он всегда умел принять. «Затем, чтобы поблагодарить вас за гостеприимство и ваше милое общество. Как неприятно они мне были, я должен от них отказаться, так как неотложные дела отзывают меня в Фолкланд». «Вы, надеюсь, не забыли, ваша милость», — сказал верховный констебль что вы под надзором. «Что значит под надзором? Если я узник, так и говорите. Если нет, я волен уехать и уеду». «Я хотел бы, вашего Высочество, чтобы вы и спросили на эту поездку разрешение Его Величества. Это вызовет сильное неудовольствие». «Неудовольствие в отношении вас, милорд, или в отношении меня? Я уже сказал». «Ваше высочество, состоите здесь под надзором, но если вы решаетесь нарушить королевский приказ, мне не дано полномочий, боже упаси, воспрепятствовать силой вашим намерениям. Я могу только просить ваше высочество ради вашей же пользы». «Насчет моей пользы лучший судья я сам. Всего хорошего, милорд». Своенравный принц... Сошел в лодку вместе с Двайнингом и реморни и, не дожидаясь больше никого, Ивиот оттолкнул от берега суденышко, которое быстро понеслось на веслах и под парусом вниз по реке.